ей красавчик дракон. Глава 14. Послезавтра они направились в библиотеку, где Марин настоял, чтобы она взяла себе небольшую сумочку с канцелярскими мелочами. Когда Карина поинтересовалась, почему именно это, а не учебники, Амарин заявил: "Девушки в Шэоне очень редко носят с собой учебники. Ты ведь не должна привлекать лишнего внимания, так? Ну, предположим, согласилась Карина. Но как это с учебниками связано? Амарин хмыкнул. Увидишь. Потом он водил её по коридорам, пытаясь объяснить, что и где находится. Задача эта оказалась не из лёгких. Как успела выяснить Карина, Шейон довольно большая академия драконов. Ну а как ещё? Они ведь в таких огромных созданиях превращаются. запомнить, где и что располагается, с первого раза она даже не пыталась, но искренне восторгалась красотой и архитектурой. Те, кто строил Шион, постарались на славу. Широкие коридоры с высоченными арочными потолками, под которыми парят световые голубоватые шары, статуи, причём из серебра и золота. В её прежнем мире их точно потихому распилили бы на части, на постаментах, возле некоторых она даже задерживалась, читала надписи на витиеватом на понятном языке. Амарин ругался, говорил, что ещё успеет наглазеться на фигуры и тащил дальше. Окна везде тоже широкие и до самого пола, видимо, рассчитано на то, что в любой момент в него может влететь дракон. Потом они шли по просто нереальной галерее. Все картины на стенах как живые, причём в прямом смысле, потому что пока они шествовали по коридору, портреты с любопытством поворачивали головы вслед. Портреты Это как вообще? Хотя в её прежнем мире есть ожившие фото на смартфонах, но там просто динамическая картинка, а здесь портреты и впрям живые, переговариваются друг с другом, меняют позы, на пейзажных картинах вообще ходят, куда-то едут. Прям кино. Как это вообще возможно? отаропела спросила Карина, кивая на одну из картин. Амарин покосился и пожал плечами. Живые картины? уточнил он. Да ничего особенного. Просто некоторые умершие не желают не перерождаться, не отправляться к богам. Цепляются за старую жизнь. Для таких существует заклинание динамического стазиса. Конечно, не любой маг может с ним совладать, только самые сильные. Например, вот эти картины, Амаринки внул наряд справа в серебряных рамках. Заклинал лорд Гадардартион из очень далёкой академии Диамант де Грин. Видишь, они в основном в тёмных тонах. потому что сам Мак владел магией тьмы. Ух ты, честно впечатлилась Карина. Она и подумать не могла, что, оказывается, почти всё в Шеоне имеет смысл. Прежде казалось, что это лишь способ украсить интерьер. Одна из статуй привлекала внимание больше, чем остальные. Во-первых, стоит особняком, во-вторых, даже постамент из золота, в отличие от других, которые стоят на белом мраморе. На табличке внизу всё той же витиеватой кириллицей сказано: "Великому реформатору и правителю Ансару Агаринасу". Карина спросила: "А кто этот Агаринос?" Амарин покосился на неё с непониманием. "Как ты поняла, что это Агаринос?" Она задачно нанахмурилась и произнесла: "Ну, тут написано". На лице Амарина появилась печать ещё большей забоченности. Он окинул подозрительным взглядом Карину. Потом вновь покосился на табличку. Написано-то написано, сказал он. Но это доказаль, произнёс он это так, будто после его слов всё должно стать ясно, но Карине ничего не ясно, и она вопросительно уставилась на него, мол, ну и? Но ну, Марина отвечать не торопился. В молчании они вышли к балкону на прочелишённом упиле. У Карины дыхание перехватило от высоты. Оказывается, всё это время они бродили по каким-то верхатурным этажам, а сейчас, видимо, Амарин намеревается спускаться, причём на пузырях, которые она видела вчера и которые плавно летают между корпусами. "Я туда не полезу", категорично заявила Карина, когда он подошёл к самому краю. Она и в прошлый раз желанием это делать не горела. Лицо Амарина всё такое же хмурое и задумчивое. Он ответил как-то рассеянно: "Полезешь, дорогая. Ты оглох? возмутилась Карина. Я сказала, договорить ей, конечно же, не дали. Уже пора привыкнуть, что здесь всё время перебивают. Дракон попросту ухватил за руку и дёрнул к себе. В следующую секунду она уже лежала в его руках, будто вообще ничего не весит. А Марин, даже не глядя, шагнул с балкона. Карина завизжала и зажмурилась, чокнутый, они же сейчас разобьются. Но вместо того, чтобы стремительно помчаться к мостовой, и размазаться на ней в лепёшку, они вдруг мягко поплыли по воздуху над одним из двориков Шеона. Карина даже не поняла, когда и как именно они оказались в магическом пузыре. Его стены мягко переливаются прозрачными радужными полосами, и сам он действительно кажется мыльным. И только факт того, что на нижней части пузыря стоит Амарин с ней на руках, а это вообще-то вес, намекает, стены сферы достаточно крепкие. Всё Спросила Марин, обдав весок горячим дыханием. истерика кончилась. Карина заёрзала, сидение у него на руках почему-то вызывает мурашки и жар в теле, а мысли ползают в какие-то совсем неприличные грёзы. Отпусти меня, попросила она. Да я разве против? фыркнула Марин и поставил её. Пузырь плавно качнулся, но даже не думал лопаться. Карина опасливо посмотрела вниз. где мирно проплывают кусты и деревья какого-то садика. Ну что, в целом не так страшно, если не думать о том, насколько тонкий этот пузырь. И всё же отпускать рукав Амарина она не решилась. И у меня не было истерики, как бы оправдываясь сама перед собой, проговорила она. Дракон усмехнулся. Ну да, а рукав мне тогда оторвать, зачем пытаешься? Карина резко отняла руку. Вот хам, не мог промолчать, зараза. Амарин ещё шире улыбнулся, и Карина успела отметить, что улыбка ему очень идёт. Сразу становится каким-то лёгким, даже добрым, что ли, а то зыркает своими ледяными глазами, будто ополоть хочет. И всегда такой дерзкий, самодовольный, хоть в модели отправляй, там на глянцевых обложках именно такие лица. Да ладно, проговорила Марин, когда сфера плавно и уверенно поплыла к балкону другого корпуса. Наслаждайся Не будешь же спорить, что тут не красиво? Спорить действительно глупо. Такой вид она вряд ли где-нибудь бы ещё увидела. Не буду, согласилась она хмуро. Радуйся, что не пришлось ходить кругами по лестницам и переходам, заметил дракон. На сферах в 3 раза быстрее. Когда шар причалил к балкону, не без помощи Марина Карина выбралась из него. Пузырь тут же растворился в воздухе, и она даже думать себе запретила, что было бы случись это во время полёта. Амарин будто прочёл её мысли. Во время перевозки пассажиров шары не исчезают, только по прибытии. Какое облегчение, заметила Карина, но на всякий случай решила сделать мысленную заметку: не летать в них в одиночестве. Когда они вышли с балкона и оказались в огромном шумном холле, где такое столпотворение, что Карине показалось, будто она на деревенском базаре в самый разгар, Амарин сказал: "Ну вот, Добро пожаловать в центральный холл Академии Драконов Шеон. Не то чтобы Карина не была рада выйти из четырёх стен, но сейчас её накрыла паника. Тут столько созданий, и все по всей видимости драконы, Василиски и кто тут ещё бывает. А она? Она просто девчонка, которая угараздала попасть в этот мир, да ещё и стать невестой одного из драконов. Матушки, батюшки, Сквозь улыбку Карина чувствовала, что Амарин чем-то озадачен. Это выдаёт крохотная морщинка между его бровей. Ей очень хотелось узнать, в чём дело и стоит ли ей волноваться. Но он опередил: "Мне нужно отлучиться по делам", сказал он, глядя на одну из огромных дверей, к которой стекаются адепты в самых разных нарядах. Вообще Карине показалось, что тут собрались не на лекцию, а на званый ужин, и надели лучшие наряды. Карина искренне отаропела. В каком смысле ты меня одну тут оставишь? Но «Ну, должна же ты как-то адаптироваться, сообщил он отстранённо. Главное, помни, особо не высовывайся, старайся просто влиться в общую массу, чтобы тебя принимали естественно и за свою, без выпендрёжа и показухи. Ну ты понимаешь. Надеюсь, понимаешь. И куда я по-твоему должна идти? спросила Карина, отарапело. Амарин приподнял бровь и ответил: Кассис на неё так, будто в прям ерунду сболтнула. Как куда? На занятие. А потом подтолкнул к дверям аудитории, куда разномастным потоком текут адепты. Карина даже за сопротивляться не успела, толпа буквально внесла её в аудиторию. Внутри помещение мало отличалось от аудитории в её прежнем вузе, тоже амфитеатр по кругу. Стои лишь разницей, что отделка здесь вся под старину, золотистое дерево, рельеф Перед ними массивный дубовый стол с какими-то склянками, а ещё здесь нет крыши. Карина охнула от удивления и налетела на кого-то впереди. Ой, простите, спешно извинилась она. Хватило же ума Марину отправить её на лекцию одну. Она же ничего тут не знает. Сейчас как встрянет в неприятности, будет знать. Налетела она на эффектную блондинку в обтягивающем фиолетовом платье под горло и в пол. Руки тоже закрыты по самой кисти, и сама в перчатках. Блондинка развернулась, сверкнув фиалковыми глазами. "Под ноги смотри", строго, но вроде беззлобно сказала она. Карина извиняюще улыбнулась. "Постараюсь". На потолок засмотрелась. Блондинка непонимающе покосилась вверх. "А что с потолком?" спросила она. "Ну", протянула Карина. "Его нет". Фиалковые глаза блондинки округлились. Пухлые губы раскрылись. Она выдохнула. В каком смысле нет? Теперь уже Карина почувствовала себя неловко. Говорила же она, рано её отпускать на лекции одну. Ещё ничего не началось, а она уже вызывает подозрение. Блин, а Марин, что за игру ты затеял? Надо срочно выкручиваться из ситуации, иначе её заподозрят, поймут, что она иномирянка, и тогда, если верить дракону, у неё будут проблемы. Так, ладно. Значит, блондинка считает, что потолок есть. Тогда почему она видит небо и облачка? Причём они вполне себе плывут. Я имею в виду, начала Карина осторожно. Что красиво очень, натурально. Лицо блондинки моментально разгладилось, плечи расслабились. Оттринув платиновый локон с плеча, она произнесла: "А, ну да. Ты с другого факультета перевелась, что ли?" Карине ничего не оставалось, как кивнуть. Ну а что ещё делать? А с какого поинтересовалась блонди и бросила быстрый взгляд на свободные места в середине амфитеатра, где лавочки стремительно заполняются. Карина запаниковала, даже спина взмокла. С какого факультета? Да она понятия не имеет, какие тут вообще есть факультеты. Но что-то ответить надо. Сказала первое, что пришло на ум. Ну, тот, который, проговорила она и покрутила пальцем у виска. К удивлению и облегчению сработало. Ментальное превращение понимающе закивала блонди. Как тебя туда занесло? Там одни заучки, а ты вроде симпатичная. Хорошо, что перевелась. Давай быстрее, пока места не заняли, а то не кайф потом перед носом препода сидеть. Она цапнула Карину за руку и потащила вверх по ступенькам между рядами. Карина не сопротивлялась. Кроме Марины неплохо бы ещё с кем-то познакомиться. Желательно, чтобы этот кто-то не желал выцарапать ей глаза, как, например, Ильмия. Ловария, садись к нам, крошка, раздалось откуда-то справа. В следующий миг Карина только успела увидеть, как мимо пронёсся фиолетовый светящийся сгусток, пролетел над головами пригнувшихся и врезался в стену. На ней растеклось обугленное тёмно-лиловое пятно, но через несколько мгновений стало бледнеть, будто впитывается в покрытие. Язык придержи, виверн, огрызнулась блонди, которая, по всей видимости, и есть словария. Из-под парты высунулась голова, затем другая. На секунду Карине показалось, это один и тот же человек, только с двумя головами, но потом дошло, они просто очень близко. Вот стерва, отозвался один. Второй кивнул. Все драконьи хицацы на дарёна маспеде не подъедешь. Карина опасливо покосилась на новоявленную знакомую. Значит, она дракониха. Понять бы хорошо это для неё или нет. Татем временем проточил её в середину ряда и указала на место. Молодые виверны вообще себя вести не умеют, сказала Анна, садясь и расправляя платиновые волосы за спиной. То ли дело зрелые драконы, ну или ладно, виверны. Даже Василиски. Главное, чтоб постарше. Карина послушно села. А что ещё остаётся? Надо только на ухо смотать и слушать в оба уха, а то чуть не влипла с этим потолком. Только сейчас присмотревшись, заметила: потолок на месте, просто какой-то магией создана иллюзия неба, по которому плывут облака. Очень правдоподобно. Ты кого себе подбираешь? спросила Лавария, таинственно улыбаясь, пока не пришёл препод. В смысле? не поняла Карина. Лавария посмотрела на неё искоса: мол, да ладно заливать. Всем мы знаем, что там у тебя в голове творится. Но Карина действительно не поняла, в чём её подозревают. Лавария нетерпеливо выдохнула. Да ну ладно тебе. Все девушки поступают в академии, чтобы найти парня и удачно выйти замуж. Ну разве кроме тех, кто на факультет ментальных превращений идёт? Там действительно учиться надо. Но ты перевелась. Значит, не очень-то горит тебе изучать о сигнатурах ментальных заклинаний. Карина покривилась, вскинув брови. Это вообще как выговорить? А сигнатуры чего? Лавария закивала. Вот и я говорю, сказала она. Невыносимо же. Я как-то ошиблась аудиторией и попала к ментальникам. Думала, чокнусь. Они ж там как на кварканском языке говорят. Вроде рты открываются, звуки вылетают, а смысла нет. Не знаю, как-то ещё там продержаться смогла. Молодец, что перевелась. У нас на факультете драконопрактики как-то повеселее. И парней много. Вон, смотри. Лавария указала взглядом на широкоплечего брюнета на другом краю амфитеатра, на три ряда ниже. Сидит весь такой уверенный, откинулся на спинку лавки. Красивый, да. Но Карина интуитивно терпеть не могла таких мачо. Они только внешне привлекательны, а копнёшь и поговорить не о чем. Мелькнула мысль, что Амарин ведь тоже красавчик, но в нём Карина чувствовала что-то такое что, но ну, просто не позволяло назвать его глупым. Он нет, Амарин не глуп, совсем наоборот, а в сочетании с со внешностью вообще опасный коктейль. И она вляпалась в историю с ним по самые помидоры. Зато до неё стало доходить, что имел в виду Амарин, когда сказал, мол, учебники ей на лекции таскать не стоит. Вот, значит, в чём дело. Девушки в академию ходят не учиться, а искать парней. Ну, логика в этом, наверное, какая-то имеется, пусть и немного унизительная. Есть в этом что-то дискриминирующее и шовинистическое, что ли. Это Себастьян де Садерис, не заметив отвлечённости Карины, продолжил рассказывать Ловария. Для долгих отношений не рекомендую, а вот поразвлекаться самое то. А вот там, она кивнула в другую сторону на поджарого парня с коротким рыжим ёжиком на голове. Пирас Догарис Не дракон, но заклинатель драконьего пламени. В совершенстве владеет дракозаль, а в постели, говорят, творит такое, что Лавария для убедительности закивала, мол, сама не пробовала, но слухи не лгут. И вообще, если соберёшься попробовать, пробуй. Карину особо парни сейчас не интересовали. Тут с одним бы разобраться, с тем, который свалился на неё как снег на голову. Хотя, конечно, спорить нельзя. Парни здесь как на подбор, красавчики. На любой вкус и цвет. Рыжие, брюнеты, блондины, даже с золотыми, реально золотыми волосами. Все с правильными чертами лица, будто их генетически отбирали. Девушки тоже красотки, одеты как на парад, в коктейльных платьях, с причёсками и украшениями. Как не на учёбу пришли, а на показ. Хотя о чём она? Они ведь действительно не учиться сюда поступают, а чтобы выйти замуж. Тогда да. Неудивительно, что каждая из всех сил старается поддерживать товарный вид. И она на их фоне как серая мышка, хотя Марина и подобрал по её мнению слишком броское платье. Мне как-то не до порней сейчас, проговорила Карина озадаченно и положила правую руку как расту на который браслет на парту. Взгляд Ловария скользнул вниз, брови тут же взлетели на лоб. Так ты невеста? выдохнула она почему-то радостно. Обалдеть. А я тебе про парни Талдычу расскажу, кто он. Ой, препод, вставай. В аудитории разом стало как-то тихо. Адепты молча поднялись, зашелестев кто юбками, кто штанами. А внизу, на середину амфитеатра вышел мужчина в сиреневой мантии и с чёрными с проседью волосами, в котором Карина узнала магистра. Это почему-то не обрадовало. И если теоретически Амарину утверждал, что всё должно пойти гладко, главное усиленно мимикрировать под местных, то сама Карина его уверенности не испытывала. "Садитесь, адепты", проговорил магистр знакомым сухим голосом. "Кто готов рассказать о сочетаемости драконовых видов в иерархической системе браков?" Карина отпрянула даже: "Это шутка? Её и на лекциях браками будут доставать, или у неё карма такая?" На другой стороне аудитории какая-то коротко подстриженная и сухая девушка с роскосыми оранжевыми глазами подняла руку. Магистр Радеус произнёс, кивая: "Василиска Бантер, прошу". Девушка поднялась, скользнув по аудитории взглядом полным превосходства, и начала несколько надменно и нараспев: "Сочетаемость драконовых видов в социальной иерархии поменялись со времён первых Агариносов". В их династие впервые узаконило мешидовые браки, где драконы, виверны, Василиски и другие драконовые могут беспрепятственно вступать в брак. В наше время считается расизмом осуждать такие действия. Разрешение распространяется и на людей, также лишённых какого-либо магического дара. Однако некоторые семьи всё ещё негативно относятся к магическим и не магическим смешениям. Принято считать, Лаверен наклонилась к Карине и зашептала, отвлекая её от прослушивания вообще-то дельной информации. А Марина-то не особо торопится посвящать её в местные традиции. Вот лебезило, это сальвия бантер, Василиск, если не заметила. Я как бы не расист, просто сальвия реально ядовитая, в смысле даже не про яд Василисков, а именно, ну, в общении и всегда заискивает перед преподами. Карина покосилась на отвечающую. Да уж, С девушками- Василисками она уже встречалась. Ильмея ясно дала понять, что хорошего отношения не жди. Да и откуда ему взяться? По факту, Карина увела у неё парня, причём из-под венца, пусть и не нарочно. "Она опасна?" спросила Карина, не решившись спросить про всех Василисков, иначе это будет слишком подозрительно. Лавария покривилась. "Ну как? Как и все Василиски ядовита для людей, безвредна для драконовых". Не бери в голову. Слушай, а кто твой, ну, жених? Карина сделала мысленную зарубку: не давать Василискум себя кусать, а то мало ли, что там это имя задумает. Вдруг она, как голопагосский варан, кусает, а потом ходит за жертвой и ждёт, пока та помрёт от яда. Нет, спасибо, ей такого не надо. "Мой жених?" растерянно переспросила Карина. Она вот совсем не привыкла пока к этой мысли. но ответить не успела. Магистр вдруг прервал Сальвию и громким сухим тоном обратился к ним. Очень интересно узнать ваше мнение, адептки, о декларации межвидовых браков. Вы ведь именно её сейчас обсуждаете, пока адептка Бантер старательно рассказывает об этом всей аудитории. Лавария прикусила губы и вжала голову в плечи. Карине захотелось сделать то же самое, но не вышло. Магистр смотрит прямо на неё. Это ведь вы, хмм, Напомните ваше имя, Адептка, произнёс он, не сводя взгляда. Чёрт, Амарин, какого лешего с ней всё это происходит? Это он виноват во всём. Как теперь выкручиваться? Как тут вальёшься в академию, если она вообще ничего не знает? Чувствуя, как кровь отливает от лица, Карина встала. Рядом раздался ободряющий шёпот Ловарии. Вроде не дрейф, справишься. Карина сглотнула пересохшим языком, судорожно вспоминая, как её зовут. Карина, Карина. Блин, какая Карина? А Маринжей новое имя выдумал. Блин. Каридеалум. Представилась она буквально деревенеет от страха. Магистр кивнул с таким видом, будто только что вспомнил. Ах, да, Адепт Калюм, конечно. Итак, что думаете вы по поводу договора межвидовых браков? Пульс участился, спина взмокла. Тугое платье прилипло, и невыносимо захотелось от него освободиться. Да только вот сейчас вообще не вариант и даже не сбежать. А очень хочется твою ж, блин, раскопыть. Что она думает об этом? Да она понятия не имеет, что думает во всяком случае конкретно об этом, и в последние сутки только и пытается приспособиться к стремительно меняющейся реальности. Итак, Адептка Алюм, мы все ждём, повторил магистр Радеус. Ладошки помокли. Чёрт, надо что-то говорить. Ну правда, надо, сбеjunit Карина Кхэм. прочистила она горло, надеясь, что голос получится не хриплым, и проговорила: "Я думаю, проявление расизма в любом обществе признак его незрелости". Она сказала первое, что пришло в голову. Во всяком случае, в её прежнем мире развитые страны пропагандировали именно эту мысль. И если поразкинуть умом, какая разница, о каких видах идёт речь людских или драконий? Магистр приподнял левую бровь. Какая интересная формулировка, Адептка, сказал он. Продолжайте. Продолжать не хотелось, но пришлось. На мой взгляд, проговорила Карина, почувствовав в себе немного уверенней, когда поняла, что разница в общем-то не велика. Люди и создания имеют право на личную жизнь, и правители диктовать её не могут никаким образом, даже если законодательно утверждён запрет нас весть с другими э видами всё равно найдутся те, кто эти запреты будет нарушать. И то, что когда-то во времена э Карина запаниковала, осознав, что совершенно не помнит, как звали их местного правителя, который прекратил этот палеолитный бред. Но справа раздался шёпот ловарии. Агаринисов, Агаринисов ввели декларацию. Карина едва не выдохнула. "Да", сказала она. И то, что во времена Гаринисова подписали декларацию и ликвидировали межвидовые различия, свидетельствует о социальном росте общества. Она замолчала, даже боясь представить, что творится в голове магистра после её слов. Блин, она же просто переложила всё, что слышала по ТВ и смотрела в интернете, на этот мир. Насколько это разумно с её стороны, только небу известно, но не могла же она промолчать. Это точно вызвало бы подозрение. Магистр испытующе смотрел на неё, при этом его лицо почти ничего не выражало. Аудитория тоже молчала, все чего-то ждали. А Карина покрывалась сотым слоем пота и клевало это дурацкое тесное платье, в которое нарядил её Амарин. Или он специально? Кошмар какой. Лучше бы костюм выдал, как у тех двух брюнеток, что прицепились к ним в столовой. Прошла, казалось, вечность, прежде чем магистр заговорил. Карина даже сперва смысл слов не поняла. "Очень недурно, адептка Алиум. Очень недурно", произнёс он. "Это ваше умозаключение или прочли кого-то из ДТенебрисов?" Карина молчала, заторможенно соображая. Лавария сбоку Юли гонька толкнула и закивала, косясь на ректора, вроде: "Ну, давай, говори что-нибудь". "Э-э", протянула Карина, даже не представляя, о каком ещё ДТенебрисе речь. "Нет, магистр" Не читала. Это мои мысли. Что ж, строго сказал магистр Радеус. Настоятельно рекомендую ознакомиться с их трудами, тем более, что они есть в программе. И раз уж вы проявляете такую склонность к драконовой социологии, спешу вам сообщить, что беру вас на слёт конвента по интеграции драконовых видов в современном мире. Карина отарапело раскрыла рот, не представляя, как реагировать. Вот так и побыла незаметной. Похоже, с каждым часом она всё больше выляпывается. И что ещё скажет по этому поводу Амарин? А с другой стороны аудитории раздался растерянный выдох. Магистр, обалдело произнесла стриженая Василиска, которая Сальве Бантер. Вы же сказали, что я полечу. Магистр произнёс, не оборачиваясь и глядя в никуда перед собой: "Вы тоже летите. Отправим от Академии Шон двух представителей. Это не возбраняется". Что ж, адептка Алиум. Будьте добры, повторите ваш материал и подготовьтесь. Поздравляю, вы летите на конвент. Дальше магистр принялся вещать что-то по новой теме лекции, а Карина, не чувствуя ног, опустилась на лавку. Её подтряхивало, язык пересох. В платье стало вообще невыносимо. На конвент? Её отправляют на конвент? Ну капец. Она имя собственное едва запомнила. А юны какой-то след драконов. Часоту часу не легче. Замужество, академия, теперь ещё это. Она упёрла свой альбом в ладони, поставив локти на парту, и шумно выдохнула. Ёшкин дрын. Надо сказать о Марину. Может и будет орать, но зато скажет, что делать. Не может не сказать. Зато авария рядом, ию назначению казалось дико рада. Офигеть, горячо зашептала она, вцепившись ей в плечо. Ты вообще поняла, что сделала? Ты заткнула Сальвию бантер. Ну ты крутая. Я прямо рада, что с тобой познакомилась. Едешь на конвент, выходишь замуж. Карина слушала её вполуха, покачиваясь от тряски. Ловария всё ещё трясёт её от эмоций. Ей-то хорошо. Эта Ловария, кто там она, дракониха. Ну так вот ей хорошо. А она, Карина, человек. Куда ей на конвент? Да к тому же заимела ещё одного врага в лице Сальвии. Вон она как зыркает. Остаётся надеяться только на Амарина. Это ведь он заварил всю кашу. Твой личный красавчик дракон.